Глава одиннадцатая. Бэка. Я шел медленно, слыша, как она ступает за спиной. Легко, не смело, будто не до конца верила, что имеет право идти рядом, и от этого внутри все щелкало. Негромко, почти незаметно, но точно. Дом встретил прохладой. Зумрад где-то наверху занималась стиркой, остальные разошлись по делам, и мы остались вдвоем. Не планировал, но рад. Тихая кухня. «Только мы и запахи». Я распахнул дверь кухни и кивнул, приглашая ее внутрь. «Проходи, только сразу предупреждаю. Если расскажешь зумрад, больше ничего от меня не получишь, и это не угроза». Она прошла неуверенно озираясь. В кухне пахло мукой, и абрикосом и чуть подгоревшим сахаром. Запах был густой, липкий, такой, от которого внутри скручивают желудок, особенно если постишься. Я подошел к духовке, накинул полотенце на руку и открыл дверцу. Вот мой скромный подвиг. Она замерла. На противне румяный сдобный пирог. Сверху карамельная корочка, по бокам поблёскивает повидло, вылезшее из швов теста. Он выглядел домашним, по-настоящему, как из детства. «Ты это сам сделал?» Голос тихий, будто боялась поверить. «Конечно. Всё утро боролся с мукой, как герой, пока все спали». Иначе Зумрад начала бы орать, что я отобрал у нее кухню. Она улыбнулась, и я чертовски был рад это видеть. Первая ее настоящая улыбка за все время. Без боли, без защитной стены. Ты же пост держишь. Вот именно поэтому и пек. Когда весь день не ешь, а запах стоит такой. Надышался и будто поел. Самообман, но работает. Я отрезал кусок пирога, переложил на блюдце, и поставил перед ней. Она села, пальцы дрожали едва заметно, когда взяла вилку. Медленно отломила кусочек и поднесла к губам. Откусила, закрыла глаза, как будто не просто ела, а вспоминала вкус чего-то родного. И я увидел, как у нее на щеках проступил легкий румянец, то ли от горячего, то ли от удовольствия. «Ну?» — я присел напротив, положив локти на стол. «Только не ври». «Это очень вкусно!» Наконец, сказала она, и в ее голосе было что-то теплое, настоящее. Я откинулся на спинку лавки, довольно выдохнул. «А ты боялась?» — думала, если мужик, то только шашлык и топор. А я — сюрприз. Внутри грубого типа скрывается бабушкин внучок, который печет по рецептам из детства. Она рассмеялась, чисто открыто, по-настоящему, и все, что внутри меня было в напряге, вдруг немного отпустила. «А теперь слушай». «Это пирог — мой подарок, но с одним условием». «С каким?» «Пока ты его ешь. Просто ешь. Без мыслей, без прошлого, без вины. Просто пирог, кухня и ты. Все. Она опустила глаза, но кивнула. Я налил ей чаю, поставил чашку рядом. Ее пальцы обхватили чашку так, будто она боялась, что тепло исчезнет. «Ты привыкнешь, София. Не сразу, не за неделю, но со временем, да. Мы тут не кусаемся». «Почти». «Ты правда думал, что я когда-нибудь стану частью этого?» «Честно?» — я посмотрел прямо. «Нет. Я просто знал, что если не помогу, сам себя ненавидеть буду. А все остальное я не планировал». Она кивнула, покрутила чашку в руках, склонила голову, как будто прятала что-то. Может, слезы, а может, просто облегчение. «Я не знаю, что со мной происходит. Мне все еще страшно. Но когда ты рядом...» Как будто страха становится немного меньше. Я замер. Не ожидал, не знал, что ответить, просто сел ближе, чтобы не смотреть прямо в глаза. Мне тоже не по себе. Я ведь не собирался жениться, ты знаешь, я привык жить сам. Тишина, коровы, зумра торет на всех, и все. А теперь ты, и с тобой все не так, по-другому. Она снова улыбнулась, чуть, но глаза светлели. Спасибо, что испек. Он чудесный. «Спасибо, что съела». Я поднялся, отнес остаток пирога на плиту, накрыл полотенцем. «А остальное на вечер. Только кусочек мне оставь, а то я в посте пек, нюхал и без премии остался». «Я оставлю тебе кусок», — пообещала она. Я посмотрел через плечо. «Если не оставишь, ночью приду за ним со скалкой». Она снова рассмеялась, и этот звук — как глоток свежего воздуха, чистого, весеннего. Я вышел первым, потому что если бы остался, мог бы сказать что-то лишнее или остаться слишком надолго. Но когда я проходил мимо нее, сказал «Не бойся здесь быть, это место твое, пока ты сама не захочешь уйти». И ушел, потому что иногда главное просто быть рядом, молча, тепло, настоящее. Бека. Когда Зумрад с порога сказала, что нас всех пригласили на ифтар к соседям, я кивнул, как полагается. Услышал, мол, принял к сведению. Только никому не стал говорить, что уже с утра знал, не пойду. Никому, ни за какие столы. Просто было такое чувство, что этот вечер должен остаться тихим, домашним, без толпы, без разговоров. Своим. Софию тоже позвали, спокойно, без давления. Но я сразу заметил, как она напряглась. Плечи дернулись, взгляд ушел вниз, пальцы сжались на краю платка. Я, наверное, останусь тихо сказала она, «с рукой неудобно, и голова что-то болит». Никто не стал настаивать, но я видел, она ждала, что ее все равно вытащат, как раньше, когда спрашивать не принято, просто делают, как решили. А я сказал, «Тогда и я останусь». Она посмотрела на меня, впервые прямо, и в этом взгляде было что-то такое, будто она впервые за долгое время кому-то поверила, хоть немного». Зумрад поворчала, конечно, сказала, что мы, как подростки, лишь бы из дома не выходить, но ушла, как и братья. И в доме стало необычайно тихо. Я пошел на кухню, разложил все, что с утра приготовили — пирог с повидлом, финики, лепёшки. Поставил заварник, налил воды в чайник, даже огурцы нарезал. Не то, чтобы прям нужно было, просто хотелось, чтобы все выглядело по-домашнему, чтобы она зашла, а стол уже накрыт. Азан прозвучал негромко, с телефона. Я сделал глоток воды, прошептал дуа, и в этот момент услышал шаги. Осторожные, тихие. Повернулся, она вошла. В одной руке под нос. Маленький, но аккуратно собранный. Я сразу понял, это Зумрад заранее оставила ей в комнате. Урбич в пиале. Пара ложек салфетки. Видно было, что все подготовлено, чтобы ей не пришлось спускаться, если она не захочет. Но она все равно вышла. «Это тебе замрад оставила?» — спросил я, подойдя ближе. «Да». Я подумала, что будет правильно принести. Я молча забрал поднос, поставил на стол, подвинул ей стул. «Садись, сейчас чаю налью». Она села аккуратно, прямо, словно боялась занять лишнее место. Я налил ей чай, подвинул чашку ближе. «Осторожно, горячий». «Спасибо». Голос у неё стал живее, уже не такой зажатый, как в первые дни. Я это сразу заметил и улыбнулся, хоть и про себя. Я отломил кусок пирога, положил ей на тарелку. «Кушай, все равно нам с тобой остался». Она немного улыбнулась, взяла вилку. Маленький кусочек медленно поднесла ко рту, откусила и вдруг закрыла глаза. Не специально, не для показухи, просто так, будто на секунду позволила себе что-то почувствовать. Я смотрел и видел, как ее плечи чуть расслабились, как будто отпустила. Совсем чуть-чуть, но отпустила. «Очень вкусно», — тихо сказала она. Я сел напротив, выдохнул. Мы ели молча, но тишина не была неловкой, а такой, как будто она знала. Говорить не обязательно, достаточно просто быть рядом. «Спасибо, что остался», — вдруг сказала она. «Я особо и не собирался идти», — ответил я. «Просто не хотел, чтобы ты одна осталась». Она посмотрела прямо, спокойно, без страха. «Мне с тобой не страшно». И этого было достаточно. Без громких слов, без клятв. Просто вот так, тихо и по-настоящему. София. Я лежала в постели, не спеша закрывать глаза. Было тихо, только тиканье часов где-то за стеной и редкий скрип половиц в коридоре. Дом спал, а я все никак не могла успокоиться. Вроде день был обычный, ничего особенного, но внутри все ворочалось. Я вспоминала вечер. Как он и остался? Просто так, без объяснений. Без «А что люди подумают?» Я сказала, что не пойду, и он тоже остался. Не стал уговаривать, не стал спрашивать, не пытался как-то переубедить. Просто кивнула и всё. Я даже не сразу поверила, потому что раньше, как было, обязательно кто-то бы начал. «Ты обязана, нельзя отказываться, неудобно». А он нет, словно понял или почувствовал, а, может, просто не хотел, чтобы я была одна, и этого было достаточно. Потом я зашла на кухню, а там все уже накрыто. Еда разложена, чайник горячий, даже салат нарезан. Он все сделал сам, не потому что я попросила, а потому что просто сделал. И я не знала, что с этим чувством делать, с этим обычным человеческим вниманием. Я села за стол и все время думала, а вот бы не расплакаться, потому что это было не про еду, Это было про то, как можно, как бывает, когда рядом человек, а не тиран. Он сидел напротив, спокойный, тихий, не смотрел в упор, не выпрашивал, не жалел. Просто был, и этого оказалось достаточно. Я вспомнила, как взяла вилку, как отломила кусочек пирога, как медленно положила в рот и закрыла глаза. Потому что вдруг захотелось просто почувствовать вкус, настоящий, не наскоро, не в спешке, а с удовольствием. Я не знала, что он увидел в этот момент, но мне было уже все равно, потому что впервые за долгое время я ела не от страха, что еда кончится, а потому что вкусно и потому что рядом с кем-то спокойно и тепло. Когда я поблагодарила его, он даже не стал разыгрывать скромность, просто сказал, что не хотел, чтобы я была одна, и что не горел желанием идти к соседям. Так просто, так по-человечески, без героизма, без пафоса, А потом он молча убрал посуду, помыл всё сам, не оставил на потом для Зумрад, просто подошел к раковине и вымыл, и это тоже было важно, потому что раньше в моей жизни такого не было. Мужчина и посуда? Никогда. А здесь другой мир и другие люди, и другой он. Я лежала, думала, что, может быть, я не совсем чужая здесь, может, я правда могу остаться, пусть не навсегда, пусть пока не до конца своя, но хотя бы не лишняя. И с этой мыслью я, наконец, закрыла глаза. Тихо, без тяжести, без страха. Просто спокойно. София. Пост подходил к концу. В доме чувствовалось какое-то особенное напряжение. Не нервное, а праздничное. Будто в воздухе висело предвкушение. Суета стала другой. Легкой, веселой. Даже Зумрад меньше ворчала. Хотя дел стало в два раза больше. Я уже почти месяц жила у них. Почти месяц и мне все еще было непривычно. Иногда ловила себя на том, что жду, когда все закончится, когда меня попросят уйти, когда скажут, что я достаточно отдохнула, и теперь мне пора. Но этого не случалось. Наоборот, меня все больше втягивали в их ритм, в их дела, в их дом, потихоньку, без давления. Гипс все еще был на руке, но боль уже почти ушла. Врач, у которого мы с Бекой были в конце прошлой недели, сказал, что через несколько дней можно будет снимать. Я будто выдохнула, как будто с этим гипсом я носила и все свои страхи. И вот он уйдет, и все, начнется новая глава. В доме наводили порядок с самого утра. Зумрад бегал с тазами, тряпками и пледом на голове. Мужчины снимали шторы, крутили стремянку, перекрикивались через весь дом. «Джалил, держи крепче! Ты что, хочешь, чтобы я с этой лестницы навернулся?» «Тебя Зумрат и без лестницы добьет, если ты ей карниз сломаешь». Бэка носился по кухне и вечно что-то нюхал. Пост держал, да, но все равно подходил к тесту, вдыхал запах так, будто этим можно было насытиться. Поднимал крышку с кастрюли, наклонялся к лепешкам и каждый раз закатывал глаза, как будто уже поел. «Это я тренировку делаю», — пояснил он, когда я поймал его возле кастрюли с пловом. «Чтобы вечером у меня желудок был подготовлен, а то, как сорвусь, никто не удержит». Я помогала, чем могла. Не быстро, одной рукой, но старалась. Сначала меня пытались отогнать, потом махнули рукой. А потом Зумрат начала уже сама мне поручать мелкие дела, аккуратно, будто проверяя, справлюсь ли. «Протри вот эти тарелки, только не спеши, лучше медленно, чем будешь в осколках». «Хорошо». «А потом вот эти банки сполосни, воду нальёшь, скажешь, я тебе соль дам. Мы закваску заведем, чтоб к празднику хлеб испечь». «Ладно». Она больше не смотрела с тревогой, только краем глаза для контроля. А еще периодически подсовывала мне финики и сладкий чай. «Ты как, не устала?» «Нет, мне хорошо. Ну и молодец. Женщина в доме должна быть в деле, но не на износ. Ты из себя не гони, успеется». В такие моменты я чувствовала себя частью чего-то небольшого, теплого, простого. «А еще. Иногда, когда я мыла полы в прихожей или протирала пыль на полке, ловила на себе взгляд Бэки. Он ничего не говорил, просто смотрел, улыбался уголком губ, иногда подмигивал, иногда отворачивался, когда замечал, что я его заметила. И это было так по-доброму, без пошлости, что внутри у меня все разжималось. Не сразу, не резко, но по чуть-чуть. В обед Зумрад принесла чистые шторы, и мужчины повесили их, стоя на стремянке, а потом она заставила всех отойти и полюбоваться результатом. «Ну, красиво?» «Ага, как в мечети», — кивнул Бека. «Ты хоть знаешь, как в мечети?» «Нет, но уверен, что красиво». Все рассмеялись. Даже Алим, который обычно не улыбался без повода. Потом был перерыв. Все немного разошлись. Кто-то лег, кто-то сел на диван. Я ушла в свою комнату. Посидела у окна, глядя, как во дворе сушится ковер. Потом снова вернулась на кухню. Стало тихо, только чайник шипел на плите. И вдруг Зумрад, поправляя платок, бросила мимоходом. «Завтра едем в город». «Все?» «Все!» — кивнула она. «Надо приодеться к празднику. В новой одежде встречает ураза Байрам. Это не обсуждается. Пойдешь с нами?» Я удивленно подняла брови. «Мне? А кому еще?» — отозвалась она, поджав губы. «В чем ты на праздник пойдешь? В домашнем халате?» «Я... не знаю». В этот момент на кухню вошел Бека. Услышав последние слова, усмехнулся. «Она и в халате красиво смотрится, но Зумрад права. Надо приодеться. Мы с ней тебе что-нибудь подберем». «Я не хочу быть обузой», — пробормотала я. «Хватит», — перебил Изумрад. «Ты не обуза. Ты часть дома, и праздник ты тоже встречаешь с нами. Я уже в уме тебе пару фасонов подобрала. Посмотрим, что найдем». Бэка, проходя мимо, коротко коснулся моей спины ладонью, не задерживаясь, просто так, мимоходом. Но я снова почувствовала это легкое напряжение, будто кто-то внутри меня чуть вздохнул. «Не бойся», — тихо сказал он. «Поход по магазинам — это страшно, но не так страшно, как кажется». Я рассмеялась и в этот момент поняла, я действительно жду завтрашнего дня. София. Я проснулась еще до звонка будильника, а в доме уже чувствовалось движение, приглушенно звенела посуда, шептались голоса. Натянув платок, я тихо вышла в коридор и едва не столкнулась с Бекой, который нёс под нос лепёшками в столовую. Проснулась? Спросил он. Голос был тихий, хриплый от сна. Да, помочь чем-нибудь. Все готово. Иди к столу. Через полчаса выезжаем. В столовой уже суетилась зумрат, расставляя пиалы и подносы. Мужчины тихо переговаривались, рассаживаясь за стол. Я почувствовала тепло от того, что нахожусь здесь вместе со всеми. Последние две недели я стабильно держала пост, чувствовала себя значительно лучше, и теперь сухур был для меня приятным началом дня, а не мучительным ожиданием рассвета. После короткого завтрака мы быстро собрались. Бека проверял, все ли вещи уложены, Зумрад настаивала, что нужно взять теплые пледы на случай, если вечером станет прохладно. Рашид лишь улыбался, покорно соглашаясь, пока Алим загружал все в багажник. Когда мы уселись в джип, рассвет уже едва окрашивал небо нежно-розовыми полосами. Я села между Бека и Зумрад, ощутив тихое спокойствие и одновременно легкое предвкушение дня. Дорога была спокойной. Алим вел машину уверенно и плавно. В салоне играла тихая, ненавязчивая музыка. Рашид с Джалилом обсуждали какие-то дела. Зумрат дремала, прикрыв глаза. Я смотрела в окно, наслаждаясь тем, как постепенно просыпается природа, как золотистый свет заливает поля и дома, как оживает мир вокруг. Все в порядке?» — тихо спросил Бека, заметив, что я задумалась. «Да», — улыбнулась я. Просто непривычно ехать вот так вместе со всеми. Он тепло взглянул на меня, и от этого взгляда мне стало спокойно и радостно. В городу мы подъехали спустя почти два часа. Здесь все было иначе. Много людей и шум машин, яркие вывески. Я почувствовала легкое напряжение от этого шума и суеты. Не волнуйся, заметил мое напряжение Бэка. Если что, держись за меня. В торговом центре нас быстро разделили на группы. Алим и Джалил отправились в мужской отдел, Рашид увел Зумрад в сторону вечерних платьев, а Бека взял меня за руку и повел в противоположную сторону. Магазин, в который мы зашли, был просторным и светлым. Повсюду висели красивые платья всех цветов и оттенков. Я осторожно рассматривала их, чувствуя себя немного потерянной в этом разнообразии. «Вот это красивое!» Я потянулась к светло зеленому платью, нежно касаясь мягкой ткани. Бека покачал головой. «Нет, слишком бледная. Ты что, хочешь стать незаметной?» «Разве это плохо?» — тихо спросила я. «Наоборот, праздник для того и нужен, чтобы показать себя, показать, что ты счастлива». Он снял с вешалки ярко-алое платье. «Вот, это то, что нужно». Я застыла. Платье было красивым, но слишком вызывающим, как мне показалось. «Оно яркое. Именно такое и должно быть. Попробуй, хотя бы помери. Он так уверенно и искренне смотрел на меня, что я не смогла отказать. В примерочной я долго не решалась надеть платье, но когда ткань коснулась кожи, я ощутила странное, давно забытое чувство. Посмотрев в зеркало, я вдруг увидела не просто девушку валом платья. Я увидела себя. Красивую, уверенную, готовую снова начать жить. Выйдя из примерочной, я не сразу подняла глаза на Беку. Он стоял, внимательно рассматривая меня, и в его взгляде было столько тепла и восхищения, что я смутилась. «Очень красиво», — мягко сказал он. «Как раз то, что нужно». Я почувствовала, как заливаясь румянцем, но улыбнулась. «Правда?» «Абсолютно. Берем. Я кивнула, не в силах скрыть радости и облегчение от того, что решилось. Когда мы подошли к кассе, Бека тихо сказал. «Знаешь, я обычно терпеть не могу магазины, но сегодня почему-то не раздражает». «Почему?» «Наверное, дело в компании». Я улыбнулась, чувствуя, как внутри разливается приятное тепло. Чуть позже мы встретили Зумрат и Рашида. Зумрат держала в руках яркое изумрудное платье, и ее взгляд был немного смущенным, но довольным. «Решилась все-таки?» — улыбнулся ей Бека. «Да уж», — вздохнула Зумрат, взглянув на мужа. «Рашид настоял». Рашид лишь пожал плечами с легкой улыбкой, глядя на жену. «Я же говорил, тебе идет. В этот день каждый из нас сделал шаг навстречу чему-то новому, яркому, живому. Я впервые за долгое время почувствовал себя не гостьей, а частью этой большой и теплой семьи. «Бэка. Мы задержались в торговом центре намного дольше, чем планировали. Я, честно говоря, ожидал быстренько выбрать одежду и уехать обратно в деревню, но Зумрад явно решила взять от этого дня максимум. Видимо, устала от бесконечных домашних хлопот, от наших привычных лиц, от вечного «принеси, подай, помой». Сегодня ее глаза сияли как-то по-особенному, как у ребенка, которого выпустили погулять после долгого наказания. «А давайте еще в кино сходим», — вдруг предложила она, когда мы уже стояли у машины с пакетами. Я удивленно поднял брови. В кино? Серьезно? Да, она взмахнула рукой, поправляя платок. Когда мы последний раз выбирались? Уже и не помню. Все дом, да дом, а фильм говорят смешной, комедия какая-то новая, все про нее говорят. Я перевел взгляд на Софию. Она стояла рядом чуть улыбаясь. Ее лицо выглядело уже не таким напряженным, как утром. Наоборот, она будто отогрелась от городской суеты, от разговоров и внимания, которое ей уделялось сегодня. Я невольно почувствовал тепло от ее улыбки. «А почему бы и нет?» — неожиданно для себя сказал я. Пойдемте, день и особенный, нужно отметить». В кинотеатре мы заняли почти целый ряд. Джалил с Алимом сразу отправились на крайние места. Рашид недоверчиво осматривал кресло, словно подозревал, что оно его не выдержит. Я сел рядом с Софией. Она тихонько рассматривала зал, людей, яркий экран с рекламой будущих фильмов. Я вдруг понял, что смотрю не на экран а на неё. Как она чуть прикусывает губу, как задумалась, как поправляет платок, будто боится, что он съедет. «Тебе удобно?» — спросил я. Она кивнула, повернулась ко мне и улыбнулась. «Да, очень». От ее улыбки внутри будто стало светлее. Я почувствовал, как меня самого накрыло волнение странного теплого чувства. Это было что-то новое, непривычное. и Я даже немного растерялся. Фильм оказался действительно смешным. Весь зал заливался смехом, и мы не были исключением. Даже серьезный Рашид пару раз громко хохотнул, чем вызвал одобрительные взгляды от Зумрад. Я же то и дело бросал взгляды на Софию, ловя себя на мысли, что ее смех мне нравится гораздо больше, чем все происходящее на экране. После сеанса Зумрад не унималась. «Ну, раз уж день такой, давайте останемся на Ифтар в городе, сходим в ресторанчик, устроим себе праздник». Рашид даже не стал спорить, Лишь чуть улыбнулся и кивнул. Я взглянул на Софию. Ее глаза блестели радостным ожиданием. Ресторан оказался уютным и немноголюдным. Нас разместили за большим круглым столом, и я сел так, чтобы оказаться рядом с Софией. В воздухе витал аромат специй, жареного мяса и свежего хлеба. Все это после целого дня поста воспринималось особенно остро. Когда прозвучал азан, мы тихо прочитали дуа и начали есть. Я наблюдал, как София пробует каждое блюдо с осторожностью и любопытством. Я снова ловил себя на том, что от этого зрелища мне становится тепло и спокойно. «Вкусно?» — тихо спросил я, наклоняясь чуть ближе. Она подняла на меня глаза, кивнула и чуть смущенно прошептала. «Очень. Я никогда еще не была в таком месте. От этих ее слов я почувствовал неожиданную нежность и желание сделать что-то еще» чтобы увидеть такую же искреннюю радость в ее глазах снова. После еды мы еще долго сидели за столом, разговаривая обо всем подряд. Зомрад делилась впечатлениями от фильма, Джалил спорил с Алимом о том, какие сцены были смешнее, Рашид задумчиво улыбался, слушая их перепалку. Я почувствовал, как сильно за сегодняшний день изменилась атмосфера среди нас. Будто этот день сделал нас ближе, роднее. Когда мы вышли из ресторана, на улице уже почти стемнело. София шла рядом со мной, держась чуть ближе, чем обычно, и я заметил, что ее походка стала увереннее, а взгляд теплее. «Спасибо», — тихо сказала она, не глядя на меня. «За что?» — удивился я. «За все, За этот день, за то, что взял меня с собой». Я неожиданно для себя остановился, повернулся к ней и тихо ответил. «Я рад, что ты здесь, что ты с нами». Она подняла глаза, посмотрела мне в лицо и чуть смущенно улыбнулась. В этот момент я почувствовал, что действительно рад. Рад так, как давно не был. Рад тому, что вижу ее счастливой. Рад тому, что могу разделить с ней этот день. Путь домой был тихим и спокойным. Я смотрел в окно и улыбался про себя, удивляясь тому, насколько я сам изменился. И все это из-за нее, Из-за девушки, появления которой в моей жизни я не планировал. Но сейчас понимал, что уже не представляю себя без нее.